И добытых вещественных доказательств. Вечдок. Ой, извините. Ты осторожнее с коньками. Острые. Ага. Э, э, э, руки, руки. Андрей, руки! Андрей, Андрей, прекрати сейчас же! Ты чего слышишь, Андрей? Ну прекращай! Эта история произошла в 1975 году в городе Борисполе, недалеко от Киева. Декабрьским утром учительница Софья Михайловна Кузьменко вернулась с дачи, она ездила прибираться к Новому году. Войдя в квартиру, женщина обратила внимание на беспорядок в прихожей. А в гостиной она увидела тело своей дочери. Ольга Кузьменко, врач-ортопед местной больницы, лежала на полу. Кровавая рана в области сердца не оставляла сомнений. Девушку убили. Расследование поручили следователю Киевской областной прокуратуры Анатолию Ивановичу Степанову. Ну, что скажешь? Смерть наступила часов 10-12 назад. Предположительно, в результате удара острым предметом в грудь. Костя, все ножи в квартире на экспертизу. Делаем. Угу. Да маловероятно, что ее так ножом пырнули. Тут скорее финка или заточка какой-нибудь. Подробнее о орудии убийства смогу сказать попозже. Не тянитесь с экспертизой. Хорошо. Анатолий Иванович, там на кухне, на полу, что-то замыто. Но остались следы. Вроде кровь. Ну, получается, что его убили на кухне, а потом сюда перетащили? Да нет, исключено. Здесь ее убили. Вот траектория падения. Ладно, что там гадать? И здесь и на кухне все образцы крови на экспертизу. Есть. Софья Михайловна, вы уже осмотрелись. Ценные вещи, деньги. Все на месте? Да, все. Угу. Это ваше? Фу, какой страшный. Нет, это не наше. Что это такое? Да это же Нецке. Статуэтка такая японская. Угу. О японских фигурках с необычным названием в Советском Союзе узнали позже, когда в 1980 году на экраны вышел фильм Каникулы Кроша. А вот это Это главное, что я собираю. Знаешь, что это такое? Фигурки. Это не просто фигурки. Это надская японская миниатюрной скульптуры. Это редчайшие высокохудожественные вещь. Тогда же и стало понятно, коллекционирование НЭЦКО не только оригинальное хобби, но и способ хорошо заработать. Цена на редкие старинные миниатюры еще в те годы начиналась с 5-7 тысяч и доходила до нескольких сот тысяч долларов. Страстным поклонником этого вида японского искусства был классик советской литературы Максим Горький. На рабочем столе у него всегда стояла любимая Нецке обезьянка с фонариком. В письмах к друзьям Горький часто напоминал «Не забудьте купить для меня пуговки». Так на сленге коллекционеров называли Нецке. Правда, уже после смерти писателя выяснилось, что значительная часть его коллекции – качественная подделка. Слава Михайловна, из окружения Оли кто-то... Таким увлекался? Нет, насколько я знаю. А у дочери у вашей ухажер или жених. Был? Андрей. Андрей, или жених. Женщина сообщила, что вчера дочь очень ждала Андрея. Тот обещал какой-то приятный сюрприз. Может быть, это он и есть? Да, простите, это ж ерунда, какая-то не сюрприз. Вы о чем-то задумались? Да, нет. Давай. Ну, говорите, говорите, любая деталь может быть важной. Понимаете, Олим Женик занимался фехтованием. Так. Школьников тренировал. Угу. Да и жутко ревнивый. Ну, Олечку к каждому буквально. Понимаете, да? А что, был повод? Нет-нет, что вы? Олечка, она ж.. Да у нее и времени не было. Она целый день в больнице, а потом еще вечером ходила помогать соседям. Mm -hmm. Кому укол, кому кабинется. Понятно. Костя, проведите поквартирный опрос. Видел ли вчера кто-то этого Андрея? Жениха убитой, Андрея Горского, в день преступления видели в подъезде дома Ольги. Соседская девочка столкнулась с ним на лестничной площадке. Она вспомнила, что уже спустившись вниз по лестнице, услышала какой-то шум из квартиры убитой. Похоже, там дрались. Дома Андрея Горского не застали. Следователь и оперативник наведались к нему по месту работы в спортшколу. Андрея Горского застали на рабочем месте. Следователь хотел поговорить с ним обстоятельно. Для этого парня пригласили в прокуратуру. Вы жених Ольги Кузьменко? Бывший. А что? Этот накапал? Я так понял, вы не из-за драки? Ольгу убили. Как убили? Ударом в сердце. Профессионально. Вчера возле ее квартиры видели вас. Соболезную. Вы думаете, это я ее? Что у вас там вчера произошло? Вы же сами сказали, была ссора, потом драка. Рассказывайте. Нет, я Олю не трогал, даже пальцы. В общем так, вчера я к ней пришел около пяти. Хотел сюрприз сделать. Двери открыла не Ольга, а некий Илья из соседнего подъезда. Парень вел себя нагло, по-хозяйски. К тому же был без брюк. Андрей! Рука! Рука! Андрей! Андрей, ну прекрати! ну Ты чего? Чего? Вот этот у тебя без штанов по дому шастает? Ты чего? Ты все не так понял! Да все, я так понял. Все, давай. Я, я тебе сейчас все объясню. Стой! В общем... Разозлился я и ушел домой. Больше я там не появлялся. А она с Ильей осталась. Или это как фамилия? Кто он такой? Стоян на заводе работает. Проверим. Скажите, вам знакома эта вещица? Не, не знаю. Андрей, вы же понимаете, какое у вас шаткое положение. И если Илья не подтвердит, то... Да, этот подтвердит. Хотя, хотя, стойте, стеклоприемщик. Горский вспомнил, когда он вышел из подъезда, остановился у пункта приема стеклотары и порвал билеты Стой! на японский балет. Ну что ты, как маленький? Я маленький. Да что ты? Ты все не так понял. Я все так понял. Ну, то, что вы уходили, это еще не значит, что вы не могли вернуться. Поэтому из города пока никуда. Да, конечно. Приемщик стеклотары вспомнил нервного молодого человека. По фото опознал Андрея Горского. За ним действительно бежала Ольга Кузьменко. А вот возвращался, ревнивец в подъезд или нет, приемщик сказать не мог. Не видел. Показал свидетель и склеенные билеты на японский балет. Об этих гастролях говорили много по телевизору, писали в газетах. О приезде японцев знали все. Следователь Степанов решил немедленно встретиться с Ильей Стояном. Но и снимать подозрения с Горского не торопился. Понял. Это очень важно. Результаты экспертизы мне на стол. Ну, Костя, что у тебя? Ильи этого дома не оказалось. Квартира закрыта. Соседи утверждают, ну, что с дня убийства он там не появлялся. Интересно. Хотя парень молодой, мог и загулять. А на работе что? Та же история. Три дня на смену не выходит. Начальство нервничает. Мол, толковый парень, никогда не прогуливал. А вот это подозрительно. А самое подозрительное еще впереди. Как раз по нашему делу. Костя, не тяни кота. Наш Илья стоял, мастер золотые руки. ножечками увлекается. Вот. Самых на станках вытачивает. Оригинальные всякие. Говорят, у него дома целая коллекция ножей. Вот это уже что-то. В квартире Ильи Стояна действительно обнаружили целую коллекцию ножей. Следователь Степанов распорядился изъять ножи для экспертизы. Возможно, среди них найдется орудие убийства Ольги Кузьменко. Учитывая тот факт, что Илья Стоян после ухода Горского из квартиры Ольги оставался с будущей жертвой наедине, а также то, что со дня преступления его никто не видел, парень становился основным подозреваемым в этом деле. Не исключал следователь и другой версии. Ревнивый жених Ольги мог убить Стояна и спрятать труп. Скажите, как давно вы видели Илью Стояна? Давно что-то Илюшеньки не видно нашего. Разбился таки он, наверное. Что вы имеете в виду? Ну как что? Он же лихачит на своем москвиче. То в столб въехал, то человека сбил. В собственной квартире найдена мертвый врач-ортопед местной больницы Ольга Кузьменко. Девушку зарезали. Рядом с телом нашли японскую фигурку Нецке. Мать убитой утверждает, что такой у них никогда не было. Под подозрение попадает жених убитой Андрей Горский. В тот вечер он должен был прийти к Ольге. На допросе парень признается. Приходил, но застал в квартире невесты другого мужчину, соседа Илью. Парни подрались, после Андрей ушел. Сыщики решили разыскать соседа. Но ни на работе, ни дома он не появлялся со дня смерти Кузьменко.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 Когда вы говорите, это было? Из показаний соседки следователь понял, что этот инцидент случился в день убийства Ольги Кузьменко. Степанов пытался установить точное время происшествия. Выходило, что все произошло еще до того, как появился ревнивый жених убитой Андрей Горский. Разбит он. Они даже от помощи прохожего отказались. Вы уверены? Да что эти старуха какая-то. Говорю, так и было. Да жив. Я жив. Ребята, что случилось? Все проходите. нормально, проходите, проходите. Соседка вспомнила, что у пострадавшего были порваны брюки и травмирована нога. Сильно шла кровь. Илья потащил жертву ДТП к подъезду Ольги. Мужчина сильно хромал, но свой портфель нес сам. Не надо. У меня здесь подруга живет, она врач, толковый врач, она тебе поможет. А в аэропорт я тебя сам отвезу. Скоро я не приезжала. Видно, Олечка сама справилась. Она же у нас очень хороший врач была. А как они выходили? Вы видели? Нет, сейчас же темнеет рано. Пойдемте, покажите, где это случилось. О, гоняйте женщину. это произошло? Ну вот же, я говорю, вот, вот стол, вот-вот, под столбом. А вы обратили внимание, откуда машина приехала? Нет, этого я. Ну а может время... Оперативник осмотрел место ДТП. Там остались осколки разбитой фары. Где-то мои наверное, И сразу после этого? Ну вот я... Так, и что, вы говорите, у пострадавшего кровь капала? Капала? Нет, лилась Как из ручья. И вы думаете, он Кольки пошел? Ну да, у нас во дворе больше врачей нет. Чуть что все Кольки и бежали. Оперативник вспомнил о замытых пятнах крови на полу кухни в квартире Ольги. Ну что здесь, Костя? Кровь. Интересно. Оформить на экспертизу. Сделаем. Следователь был озадачен. Он не мог понять, чья кровь была замыта на кухне, явно не убитой. И мусор, кстати, вынесли. Чистюли вспомнил, Анатолий Иванович. Да, Костя. Надо обязательно в подъезде кровь поискать. Нет, Анатолий Иванович. Костя! Костя, где ты? Смотрите, нашел в баке Найденные находится. оперативником брюки были порваны, в крови. Следователь догадывался, они могут принадлежать жертве ДТП. Костя, нужно еще раз внимательно осмотреть подъезд с криминалистом. Тщательно. И все найденные образцы крови на экспертизу. Сделаем. Образцы крови с лестничной площадки, брюк и замытых пятен, обнаруженных в кухне в квартире убитой, совпали по резусу и группе. Значит, Ольга Кузьменко действительно оказывала помощь пострадавшему в ДТП. Но как долго этот неизвестный мужчина находился в ее квартире? Что мог видеть и где его теперь искать? О месте нахождения Ильи Стояна также ничего не было известно. Его москвич обнаружили на стоянке в аэропорту Борисполь. На переднем бампере вмятина и следы крови. Правая фара разбита. Это подтверждало факт ДТП. Костя, опаздываешь. Извините, только из аэропорта. Ну что там у тебя? Говори. Смотрел списки пассажиров. Ни кота, Костя. Со дня убийства и по сей день Илья Стоян никуда не улетал. Ну никуда же он исчез? Хорошо. Что у нас по экспертизам? Ну, кровь. На бампере Стаяновского москвича совпала с группой крови, найденной на брюках и Марли. Ну а также с кровью, которая замыта в квартире убитой. Ожидаемо. Что еще есть? В салоне много собачьей шерсти, особенно на пассажирском сиденье. Не проверял еще, но уверен, что это шерсть той собачонки, которая хозяйке принадлежит матери убитой. Несущественно. Что с орудием преступления? Вы ничего. Ни ножи из квартиры Кузьменко, ни Стояновская коллекция нам не подходят. Не соответствует ранее на теле. следов крови убитой ни на тех, ни на других тоже нет. Да. Не густо. Чего улыбаешься, Костя. Зацепки, Анатолий Иванович. Нецкие. Я проконсультировался у специалистов. Эта статуэтка стоит больших денег. Как это вообще можно понять? Можно. У нее даже название есть. Демон у ворот. Принадлежит она крупному коллекционеру Келдышу. Хозяина этой фигурки недавно обокрали. Всю его коллекцию вынесли. Но самым интересным был факт, что живет Келдыш по соседству с убитой. Когда обворовали? В день убийства. Значит, лекционера обнес Илья или тот незнакомец? Не факт, Костя. Есть еще убитая докторша. Но мыслишь в правильном направлении. Кража коллекции Келдыша наделала много шума в Киеве. О том, что в деле убитой Кузьменко фигурировала миниатюрная статуэтка, узнали быстро. Оказалось, что коллекция Нецке Келдыша заявлена как часть выставки Дней японской культуры в Киеве. Сорвать выставку, не предоставив заявленные экспонаты, означало позор на международном уровне. Известие о краже ценной коллекции Нецке меняло ход расследования. Найденная возле погибшей Ольги дорогая фигурка демона у ворот из коллекции Келдыша могла быть причиной убийства доктора. Вопросов по этому поводу у следствия было много, но ответы только предстояло найти. Где он? Вы его принесли? Конечно. Да. Расимон. Демон у ворот. Одна из лучших пуговок в моей коллекции. Дорогая вещь? Спрашивайте. Девятнадцатый век. Работа мастера отамана бесценна. Ну а все-таки. На аукционах, которые там тысячами долларов торгуются. Угу. А, а как вы его нашли? И, и, и где остальная коллекция? К сожалению, у кого коллекция, я не знаю. Надеюсь на вашу помощь, Иван Иосифович. А вот демона вашего нашли рядом с убитой девушкой. Слышали, наверное, соседи все-таки. Знали ее Ольга Кузьменко. Ах, не только слышал, но и хорошо знал убитую. Олечка Кузьменко была врачом-ортопедом от Бога. В последнее время она часто приходила ко мне и помогала восстанавливаться после перелома ноги. Вот даже как? Да. А коллекция... На виду хранилось. А что вы имеете в виду? Вот пытаюсь понять, видела ли Ольга коллекцию и знала ли о ее ценности. Еще как знала интересовалась. Девочка, она была тонкая. Келдыш вспомнил, что подробно рассказывал Понятно. Ольге о каждом Нецке из своей коллекции. Девушка проявляла живой интерес к экспонатам, и ему это было приятно. А когда подумаешь, какая история за каждой пуговкой мурашки по коже. Как интересно! Так расскажите, что это за страшилище? Это Рассемон. Демон у ворот. Вы знаете? Сначала он был воином Потом поселился у ворот Киота И стал вором Превратился в демона И начал терроризировать людей Как интересно Но потом появился другой воин Ватанаба, Вступил с демоном В схватку и отрубил ему руку Потрясающе Да Вы должны укоротить руки этому вору. Поймайте его. Поймаем. Обязательно поймаем. Я вот что хочу вас спросить. Как вы думаете, Иван Иосифович, каким образом эта фигурка демона попала к Ольге? А, кстати, когда она последний раз приходила к вам? Да вот две недели назад и приходила. Но демон пропал вместе со всеми остальными пуговками, так что это не Оля. Или, по крайней мере, мне бы не хотелось, чтобы это она... Навела воров на вашу коллекцию. Ну да. На пятый день после убийства Ольги Кузьменко поступила информация. В больнице Борисполя находится неопознанный пациент. По описанию, похожий на Илью Стояна. Следователь Степанов немедленно отправился в больницу, но возможности сразу допросить пострадавшего ему не дали. Врач сообщил, что этот пациент поступил в тяжелейшем состоянии. Парня нашли в лесопосадке по дороге в аэропорт, умирающего с ножевым ранением в области сердца. Здравствуйте. Только через двое суток врач дал добро на разговор с пострадавшим. Илья Стоян? Да. Да. Следователь Степанов, областная прокуратура. Расскажите о том, что с вами случилось с момента, как вы сбили человека возле своего дома. Да, мы об этом все знаем. Хорошо. Ну, я спешил тогда, я с другом договорился нож показать. Из тех, что вы делаете. Откуда вы это уже знаете? Знаю. Я вообще не знаю, откуда этот мужик вылез. Он прыгнул мне под колеса, я пытался. Не волнуйтесь, я все понимаю. Он же был жив. Да. Но почему вы не вызвали скорую? Вот ваш портфель. Встать сможете? Мне в больницу нельзя. У меня самолет через три часа. Давай помогу тебе. А в больницу? И не надо. У меня здесь подруга живет. Она врач. Толковый врач. Она тебе поможет. А в аэропорт я вас довезу. Давайте аккуратненько. Ступай, ступай. Да я про Олю сразу подумал. Она ведь врач. Первая помощь, все дела. Главное, чтобы она дома была. Но если бы я знал, как все кончится, то я бы милицию вызвал. бы. Пострадавший он... Сразу согласился? Да, он еще обрадовался. Я ему пообещал в аэропорт его отвезти и переодеться дать. Я опаздываю, у меня нет времени. Я понимаю, не надо нервничать. Ольга ждала Андрея и хотела навести на кухне порядок, замыть кровь. Незваного пациента собиралась отправить в маленькую комнату, чтобы тот полежал и успокоился. В общем, ничего серьезного. Кровь я ему остановила, раны перевязала, обезболивающее уколола, но... Что оно? Требует себе штаны. Немедленно. Видишь, сидит, как Дунь, портфель к себе прижал. Может, ты ему дашь штаны? Да, конечно, сейчас домой схожу и принесу штаны. Заодно машину посмотрю. Слушай, может, ты дашь ему мы сейчас? Что у тебя под ними? А... кальсоны. Снимай. Илья быстро разделся и передал брюки, забыв, что в кармане лежит небольшой складной нож. Вот вам штаны. Довольны? Mm -hmm. И тут появился жених Оли... Mm. Горский. Горский, верно? Ага. Явился, как обычно, не вовремя. Стоян не успел уйти до прихода Горского. Ревнивый жених Ольги сразу накинулся на Илью. Андрей! Андрей, прекрати! Андрей, ну ты чего? Чего? Чего? Вот этот у тебя по дому без штанов бегает. А ты чего? Жених Оля, он гостя видел? Нет. Гость этот он в комнате отдыхал, а Андрей этот он... Слушать ничего не хотел. Дверь хлопнула и ушел. Костя, нужно еще раз тщательно проверить комнату, в которой гость отдыхал. В первую очередь диван. Может быть, остались пятна крови или отпечатки пальцев. Сделаем. Продолжайте, пожалуйста. Стоян рассказал, я... после инцидента с Горским он пошел домой, одел штаны, я... после ждал в машине пошел... мужчину, которого сбил. Илья ждал пострадавшего, чтобы отвезти его в аэропорт. Присаживайтесь в машину, я сейчас две секунды колес бегаю. Денежко дам из-за хлопоты и поедем. Потом отдашь, я спешу, поехали скорее. Ну ладно. Ну ладно, потом отдам. Получается, что Ольга в этот момент... Получается. Скажите, а вы к Ольге еще раз заходили? Нет, я ждал его в машине, а потом мы сразу поехали в аэропорт. По дороге в аэропорт незнакомец попросил Илью остановиться возле леска, якобы ему приспичило по нужде. что, ты долго там? Ты же спешил вроде куда-то. Чего спешить? Да кури. Время есть. Посмотри, красота какая кругом. А закурить не найдется? Да, сейчас. А! Да поймите, он же меня моим же ножом ударил. Я его... В кармане забыл в попыхах. Очнулся уже здесь. Ну что, Стоян, вопросы к вам по-прежнему остались. Мы пришлем к вам художника. Попытаемся по вашему описанию портрет составить. Ну а вы пока поправляетесь. Спасибо. Я вот что подумал, Анатолий Иванович. Раз москвич Стояна нашли возле аэропорта, значит... Этот гость на нем туда и приехал. То есть на руле его отпечатки пальца. Вот, Костя, нет никаких отпечатков. Криминалисты все проверили. Умный он, вытер все за собой. Или не было никакого гостя. Слово Ильи Стояна, штатный художник милиции, нарисовал портрет вероятного убийцы. Оперативники опросили персонал аэропорта. Девушка со стойки регистрации вспомнила, что гражданин с портрета сильно хромал и чуть не опоздал на московский рейс. А вот какое место на борту занял пассажир, узнать пока не удалось. Весь экипаж, который работал на том рейсе, должен был вернуться в Киев только на следующий день. Следователь надеялся, что показания Стюардес помогут установить личность преступника. К тому времени в стране ввели именные билеты. За каждым пассажиром было закреплено место. В фильме Эльдара Рязанова «Пьяный герой без проблем» улетает в Ленинград по чужому билету. Ирония судьбы в том, что на самом деле его бы не пропустили в самолет, ведь билеты на авиарейсы были именными». Создатели фильма многие критиковали за этот киноляп, но у Рязанова имелось объяснение. Все дело в том, что пьеса, по которой снимался фильм, была написана еще в 1969 году. Тогда при продаже билетов на внутренние авиарейсы не требовались паспорта. Все изменилось уже через год. 15 ноября 1970 года в СССР произошел угон рейсового самолета, летевшего рейсом Батуми-Сухуми-Краснодар. 19-летняя бортпроводница Надежда Курченко попыталась помешать террористам, требовавшим изменить курс на Турцию. Ее застрелили. После этих трагических событий билеты на самолеты даже внутри страны стали продаваться только по документам. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Я Смолова, Стердес. Ваш пропуск. Присаживайтесь, пожалуйста. Следователь Степанов, я... Анна Павловна пригласил вас, вот по какому вопросу. Скажите, вы сопровождали рейс 2417? Да. В собственной квартире найдена мертвый врач-ортопед местной больницы Ольга Кузьменко. Девушку зарезали. Рядом с телом нашли дорогую старинную фигурку Нецке демон у ворот. В день убийства сосед Ольги Илья сбил на своем автомобиле человека. Тот, несмотря на серьезную травму ноги, отказался от вызова скорой, пояснив, что у него самолет через три часа. Тогда парень привел пострадавшего к Ольге домой, чтобы та оказала ему медицинскую помощь. После Илья пошел к себе, переоделся и ждал пострадавшего в своей машине, чтобы отвезти в аэропорт. По дороге мужчина попытался зарезать Илью. Парень чудом выжил. В день убийства Ольги Кузьменко неподалеку ограбили коллекционера Келдыша, украли редкую коллекцию НЭЦКИ. Найденная у тела Ольги фигурка из пропавшей коллекции, следователь уверен, эти преступления совершил один человек, пассажир, который в тот вечер улетел рейсом Киев-Москва. Анна Павловна, я пригласил вас вот по какому вопросу. Скажите, вы сопровождали рейс 24-17? Да. Посмотрите внимательно. Узнаете ли вы этого человека? Был ли он на вашем рейсе? Он мог еще прихрамывать. Да, помню я его. Но запомнила его не из-за хромоты. А что же привлекло ваше внимание? Да он в портфель На отрез отказывался его на полку положить. А так у нас не положено. Пришлось даже пригрозить, что высадим его из самолета. И он с нами не полетит. Угу. Костя, дай схему пассажирских мест рейса. Анна Павловна, вы можете показать место, на котором сидел проблемный пассажир? Вот здесь. 2Б. 2Б. она папа. Вы нам очень помогли. Спасибо огромное. До свидания. Всего хорошего. Я вас проведу. Нет. Вот что, Костя. Бери паспортные данные на этого. Гуменюка и запросы по полной программе, по месту прописки в наш архив. В общем, ты знаешь, что делать. Есть, Анатолий Иванович? Место 2Б по списку пассажиров рейса «Киев-Москва» занимал некто гуменюк Антон Палыч. Новая фигура в этом деле. Согласно паспортным данным, он проживал в Киеве. Гуменюка нашли и в милицейской базе. Вор-домушник. И это удивило следователя Степанова. Согласно воровскому кодексу, вор не может пойти на убийство. Следствие проверило списки авиапассажиров рейсов из Москвы в Киев. Обратно Гуменюк не возвращался, по крайней мере, самолетом. Тем не менее, оставалась надежда, что подозреваемого найдут в Киеве по месту прописки. Гуменюк, открывайте! Милиция! Мы знаем, что вы дома! Ломать Ну, здравствуй, Гуменюк. Приземляемся. Руки. Руки, да? Лицом в стене. Руки за спину. Руки. Вторую. Гуменюк, ты же вор, как ты решился на двойное убийство? Начальник, вы же сами говорите, я вор, я не убийца. Анатолий Иванович, вот и шерсть собаки на брюках. Улика, которая привязывает тебя к двум преступлениям, так что убийца ты. Следователь Степанов объяснил, шерсть на брюке, которую дал гуменику Илья Стоян, могла попасть только в квартире убитой. Шорска с того дивана, где ты отдыхал после перевязки и где так любила спать хозяйская собака. Криминалист объяснил, большое количество шерсти обнаружено в машине Ильи Стояна. Которого ты и хотел убить. Тем же ножом и таким же способом. Ударом в сердце, как убил Ольгу. Врача, которая помогла тебе. Нож где взял? В брюках? Которые тебе Илья одолжил? Куда дел? Начально. Так дело не пойдет. Брюки не мои. И что у них было, я не знаю. А больше у вас на меня ничего нет. Ошибаешься. Экспертиза. Твоя кровь обнаружена... На диване, где ты отдыхал, в квартире убитой. У следователя также были показания Ильи Стояна. Который утверждает, что никогда раньше ни Ольгу, ни маму ее в своей машине не возил. Мало? Твои отпечатки пальцев в квартире убитой. Так что чистосердечно в твоих интересах. Что это? Ну ладно, ваша взяла. Начальник. Любился я. Совсем голову снесло из-за нее. Гуменюк признался, что на преступление пошел из-за любимой женщины. Хотел с ней уехать к морю, завязать с криминальным миром навсегда. Но для этого деньги большие нужны. Такие? как предложили за коллекцию нетских келдыша Рассказываю. Обокрасть коллекционера Келдыша было несложно. Когда тот выходил в магазин за хлебом, никогда не закрывал ни балконные окна, ни форточку в комнату. Пролезть в квартиру для опытного вора Гуменюка – обычное дело. В тот день я уже был в соседнем дворе, когда увидел, что дед возвращается из магазина. Оглянулся. А тут откуда ни возьмись, этот москвич, я не успел вернуться. В не Испуганный парень, который сбил Антона, тоже не хотел связываться со скорой. Она вам поможет. Давайте. А я вас в аэропорт довезу. Аккуратно ступаем. Что случилось в квартире врача? Зачем убил ее? После того, как Ольга обработала рану, Антон дремал на диване в маленькой комнате. Его разбудили какие-то шорохи. Открыв глаза, он увидел, что девушка нашла в его портфеле украденные Нецки. Ольга совершила роковую ошибку. Увидев выпавшие из портфеля Нецки, она подобрала их. Антон запаниковал. Никто не должен был увидеть украденные Нецки. Нога все еще сильно болела, что-то сжало на бедро. И тут он с удивлением обнаружил в кармане брюк нож. Положи труп прямо сейчас. Я знаю, чья это коллекция. Старик умрет, если ему ее не вернуть. Эта статуэтка оказалась... Самой ценной в этой коллекции. Но я не могу понять, куда она могла исчезнуть. Демон, у ворот. Там, где пропадает демон, появляется новый. Вот такая вот японская мистика. Что? Это ты, Гуменюк, демон, у ворот. Ты появился у ворот города, где люди помогли тебе, ты давай их убивать и грабить? Зачем Илью Стаяна убить хотел? Илья Стоян тоже был для Гуменюка опасным свидетелем. Он был единственным, кто мог рассказать, что Антон – убийца Ольги. А так, вы же наверняка подумали на ревнивого жениха, врачей. Не нож? По дороге в аэропорт выбросил. В машине отпечатки стер. Если бы не эти брюки, фиг бы вы что доказали. Дурак, что не выбросил. Модные, импортные. Только вот от шерсти долго очищать пришлось. Коллекцию Нецки Келдыша куда дел? В Москве у заказчика в тот же день отдал. И вечером в Киев поездом. Антона Гуменюка осудили за убийство Ольги Кузьменко и покушение на убийство Ильи Стояна. Он был приговорен к исключительной мере наказания. Роковая красавица, оказавшаяся известной эстрадной певицей, ни разу не посетила в тюрьме ожидавшего исполнения приговора Гуменюка. Коллекцию Келдыша нашли в Москве, когда ее по частям пытались вывезти за рубеж. А демону «Демон у ворот» все-таки стал украшением выставки миниатюрной пластики. Ее представили на Днях японской культуры в Киеве.